Следует также отметить, что мистер Снотграсс помогал Эмили значительно усерднее, чем того требовал ужас перед изгородью, хотя последняя была вышиной целых три фута, и у перелаза было положено всего два камня. А некая черноглазая молодая леди в очень изящных сапожках, опушенных мехом, звизгнула очень громко, когда мистер Уинкль предложил помочь ей перебраться.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 В ответ на это Эмили назвала ее глупышкой, но тем не менее очень покраснела, а мистер Снотграсс, который отличался той скромностью, какой обычно отличаются гении, почувствовал, как румянец заливает его до самого темени, и пламенно пожелал в глубине своего сердца, чтобы выше упомянутая молодая леди со своими черными глазками, со своим лукавством и со своими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 Степенно и торжественно сыграны были несколько роберов, мистером Пиквиком и старой леди. Шумным было веселье за круглым столом. Долго еще после того, как леди удалилась, мужчин обносили снова и снова горячим глитвейном, искусно приправленным бренди и специями. И крепок был сон, и приятные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 Скажем коротко, что обряд был совершен старым священником приходской церкви Дингвиделла и что имя мистера Пиквика занесено в книгу, хранящуюся по сей день в резнице этой церкви, что молодая леди с черными глазками написала свое имя очень нетвердым и дрожащим почерком, что подпись Эмили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 Пожирал рождественский пирог, не проявляя, однако, того хладнокровия и рассудительности, какие вообще характеризовали действия этого юного джентльмена. «Налей вина мистеру Пиквику». «Слушаю, сэр». Жирный парень наполнил стакан мистера Пиквика и поместился за столом своего хозяина, откуда наблюдал с какой-то мрачной и хмурой, но удивительной радостью игру ножей и вилок и путешествие лакомых кусков старелок к кустам сатрапезников.